Параграф 248. Союзы при однородных членах предложения. Сочинительные союзы, связывающие однородные члены предложения, в зависимости от того, какие отношения выражаются ими, делятся на соединительные, противительные, разделительные и сопоставительные 1. К соединительным относятся союзы «да» и «нини». -ни. Союз «и» может быть одиночным и повторяющимся. Одиночный союз придаёт перечислению характер законченности, исчерпанности – Память зрительную и чисто осязательную можно назвать пространственной, слуховую и мышечную – памятью времени. Сечин. Мороз крепчал и щипал уши, лицо и руки. Значение законченности поддерживается и тем, что последний однородный член может быть выражен словом с обобщенным значением или местоимением. Дно озера усеяно старыми ведрами, тазами, опручами, обломками кос и серпов и всем другим, что можно встретить в деревенском быту. Союз и, чаще одиночный, может соединять однородное сказуемое, между которыми устанавливается смысловая зависимость. То есть второе сказуемое указывает на следствие, результат и вывод. Разбираемые ощущения всегда присущи человеку повторяются, стало быть, Чаще, чем все остальные, и представляют, таким образом, один из самых могучих двигателей в деле психического развития. Сеченов. Названные отношения и функции союза и уточняются с помощью наречий «потому», «поэтому». В мелколесии каждый стебелёк и веточка живут своей отдельной живописной жизнью и потому особенно заметны и милы. по -устовски. Если союз «и» повторяется перед каждым однородным членом предложения, то перечисление является незаконченным. Такая группа однородных членов называется «незамкнутый, свободной Он сохранил и блеск лазурный глаз, и звонкий детский смех, и речь живую, и веру гордую в людей, и жизнь иную, Гермонтов. Я и ненавижу, и презираю. И негодую, и возмущаюсь, и боюсь. Чехов. Обычно, если союз И употреблён перед первым из однородных членов, то он повторяется и перед каждым следующим. Это страница 553-я. Союз «да» в значении «и» характерен для непринуждённой, разговорной и для поэтической речи. Он может быть одиночным и повторяющимся, но не употребляется перед первым однородным членом. «Закаты закатами, а хлеб в лесу, да на болотах родиться неважный». и пахнет крепко сеном, да дёгтем, да водорослями сухими. Союз нени, всегда повторяющийся, употребляется в отрицательных предложениях. Но с тех пор я никому не поверю, что есть на нашей земле места скучные и не дающие никакой пищи ни глазу, ни слуху, ни воображению, ни человеческой мысли не поверю. Одиночный союз ни звучит архаично. Гоголь не желал замечать Багриццова, не отвечать на взволнованный тон Иванова.